Глава сорок седьмая. Найрин. «Нет, не может быть!» — металась она по комнате, рыча, словно раненое животное. «Тварь, ненавижу!» Она чувствовала, как рвётся некогда прочная связь с Леором. Как он ускользает из её цепких рук, как чары слабеют, а затем и вовсе спадают. «Дрянь!» — закричала женщина, моментально принимая боевую ипостась демониции. «Дрянь!» Кожистые крылья за спиной, длинные, чёрные и безумно острые, словно лезвие, когти на руках. Длинный гибкий хвост с кисточкой на конце. Небольшие рога на голове, горящий алым пламенем взор и хищный оскал с острыми клыками. «Уничтожу! Я уничтожу ту тварь, что посмела пойти против меня! Как? Как получилось снять столь мощные чары?» Рычала она, беснуясь в комнате Академии, которую ей отвёл Даррен. «И Лиор!» — издала она гортанный рык, останавливаясь у трюмо и глядя на своё отражение в зеркале. «Этот гадёныш предал меня! Как сумел преодолеть чары на крови? Как? Что же теперь делать? Что мне делать?» — взвыла она. А затем стояла некоторое время неподвижно и думала. Долго и напряжённо, пока не приняла решение. Быстро сменив апостась, женщина оделась в длинное, довольно невзрачное платье тёмно-серого цвета и одела поверх такой же длинный, как и платье, плащ, только чёрного цвета, накидывая на голову огромный капюшон, способный скрыть под собой лицо Найрин. Через некоторое время она, никем не замеченная, покинула пределы Академии Смерти. Благо, для преподавателей это позволительно, как и адептам выпускного курса. После чего направилась в небольшой городок, в котором снимала маленькую и неприметную комнату, наверху одной из закудалых таверн. Чем меньше внимания она привлекала к себе, тем было лучше. Миновав широкие улицы, она свернула в небольшой проулок, затем прошла по узенькой тропинке, выходя на неприметную улицу с редкими магическими фонарями. Невысокие ветхие домишки с прохудившимися крышами, покосившимися ставнями и дверьми, полусгнившими крылечками и выбитыми окнами в некоторых домах. Повсюду грязь и запах нечистот. Найрин брезгливо сморщила аккуратный носик и, стараясь не запачкать дорогие туфельки, прошла дальше. Туда, где висела вывеска «Тёмная Ангх». Это та самая таверна, в которой она и снимала комнатушку. Войдя внутрь помещения, в нос тут же ударил запах немытых тел и кислого напитка. То ли вина, то ли ещё чего, женщина не знала, так как никогда ничего из здешнего пойла не пробовала. Да, собственно, и не горела желанием этого делать. Хозяин приветливо кивнул, признавая в Найрин постоянную посетительницу его захудалой таверны. Ну ещё бы, ему никто и никогда не платил так много, как «прекрасная госпожа». Коей он её и называл. Именно благодаря её деньгам он и держался на плаву, поэтому был готов на всё, что угодно, лишь бы ей угодить. Сама же демоница не удостоила его и взгляда, пройдя мимо и направившись к лестнице, ведущей наверх, туда, где находится её съёмная комната. Стены из обычного потемневшего дерева, кое-где виднеется плесень и грязь, а также пыли паутина, свисающие не только со стен, но и с потолка. Вместо магических светильников лишь пара свечей. Узкая койка, застеленная некогда белым, а теперь серым застиранным постельным бельём, от которого пахло сыростью и той же плесенью, что и на стенах. У кровати расположился небольшой столик с почерневшей от времени поверхностью. На нём, кстати, и стояли те самые две свечи, которые сейчас слабо освещали пространство. Благодаря магии эти свечи могли гореть сутками напролёт, пока не истают. А загорались в тот самый момент, когда в комнату кто-либо заходит. Найрин хмыкнула и в мгновение ока образовала в руке один светящийся шар, который тут же полностью осветил пространство вокруг более ярко и подкинула его к потолку, где он и остался, неторопливо левитируя по всему пространству. Грязный немытый пол, кое-где даже кусочки стухшей еды, которыми побрезговали даже крысы. Оглядевшись вокруг, женщина посмотрела на небольшое окно, занавешанное ссальными занавесками, которые, видимо, никто и никогда не стирал. Да и само окно оказалось настолько грязным, что увидеть через него что-либо было совершенно невозможно. Что, кстати, оказалось сейчас на руку, Найрин. У окна расположился стул с высокой спинкой. Да, старенький, но только эта единственная вещь сейчас находилась в абсолютной чистоте и выглядела более-менее презентабельно. Женщина отодвинула стул подальше от окна, поставив его почти на середину комнаты, заперла двери на ключ, а затем создала полог тишины, чтобы никто не посмел подслушать или побеспокоить её. Всев на единственный чистый предмет мебели, Найрин скинула капюшон с головы и, соединив руки вместе в замысловатом жесте, начала произносить заклинание а затем потянулась к неприметному кулону на шее, сжав его похолодевшими пальцами. Воздух вокруг демоницы сгустился, свет в комнате немного потускнел, а затем в помещении начал закручиваться небольшой смерч, образуя вокруг себя черное облако, формирующееся в небольшой в половину роста Найрин проём, который сперва подёрнулся дымкой, а затем стал прозрачным. В комнате раздался мужской голос. «Зачем ты меня вызывала?» «Простите, господин, но мне нужен ваш совет». Раболепно склонив голову, отозвалась женщина. «Говори!» Последовал незамедлительный приказ с той стороны проёма. «Я всё сделала, как вы и велели. Леор был под моим контролем. Саргат всё ещё под ним». «Был?» Недобро переспросил голос. «Да», — кивнула она. «Кто-то сумел сегодня снять чары с моего брата. Он больше не подчиняется мне». «Это невозможно. Мои чары никто не может снять столь просто», — возразили с другой стороны. «И тем не менее, господин, это произошло. Я не знаю, кто это, как всё случилось, но факт остаётся фактом. Леор больше не под моим контролем, не в моей власти. Я чётко ощутила, как произошёл разрыв нашей с ним связи». «А твоя кровь?» «Да. Я добавляла её в ту зелье, которым иногда опаивала брата, чтобы он не смел мне противиться чтобы даже мысль не возникало о том, чтобы сопротивляться или ослушаться. И много лет всё было именно так. Он не желал, но всё равно подчинялся. А в последнее время он стал сопротивляться. Меня это крайне насторожило, но я подумала лишь, что чары начали терять свои свойства, поэтому я тут же обновила их. Но сегодня чары были сняты. «Почему ты сразу не обратилась ко мне, когда почувствовала неладное?» Прозвучал очень злой голос с той стороны. «Я... я думала, что справлюсь сама, что ты не должна была думать. Ты выполняешь мои приказы. Безропотно и беспрекословно». Голос мужчины спокоен, но от этого Найрин лишь страшнее. Она уже не понаслышке знает, что за этим мнимым спокойствием может последовать чья-то неминуемая смерть и она очень надеется, что не её собственная. «Да, мой господин». Снова раболепно склонила голову она, не желая попадать под удар. «Хорошо, Найрин. Надеюсь, ты больше не совершишь ошибок. В противном случае ты знаешь, что тебя ждёт. Мне не нужна та, кто не может справиться с таким простым заданием, как держать под контролем демона света». «Что?» Ошарашенно вскрикнула демоница, уставившись в проём. «Леор демон Света? Почему вы мне раньше этого не сказали? Как вы посмели скрыть от меня столь важную информацию?» «Не забывайся, дорогуша!» — гневно прорычал мужчина. «Забыла, с кем говоришь?» Пр «Простите», — нервно сглотнула она. «И... и всё же, господин, почему вы не сказали мне о Леоре?» «А я и не обязан перед тобой отчитываться на Ирин». Уже более спокойным голосом ответил ей говоривший по ту сторону магического проема. «Но если Леор и правда демон света, тогда он единственный, кто остался из этого древнего рода. Он же... его род намного древнее моего, почти столь же древен, как и драконы». «Верно», — хмыкнул мужчина, — «древний род, сильная кровь. Поэтому он и должен был быть под контролем. А раз ты упустила его, то...» Тебе же это и исправлять. Его внутренняя сущность больше не позволит тебе подобраться к нему столь близко, чтобы наложить новые чары. А это означает, что последний из своего рода должен умереть. Леор опасен, крайне опасен для нас. Что я должна сделать? Устрани наследника светлой крови. Убей демона света, Найрин последовал приказ. Хорошо, кивнула женщина, стискивая руки в кулак. А как быть с дарованным саргатом? А что с ним? поинтересовался собеседник. Он тоже почти избавился от моих чар. Как? Каким образом? последовал незамедлительный вопрос. Не знаю, развела руками в стороны Найрин, но думаю, что он встретил свою истинную пару. Только этим можно объяснить ослабление чар, которыми вы, господин, меня снабдили. «Тогда найди его истину и избавься». Но как? Я пыталась. Отдала приказ Леора, но он каким-то образом сумел освободиться от моего влияния над ним. С той стороны замолчали, явно о чём-то рассуждая. Найрин же всё то время, пока собеседник молчал, сидела точно на иголках. Она боялась его до дрожи в коленях, до бешено колотящегося сердца, до паники и неимоверного ужаса. Но ни у кого она не видела такой силы и мощи, как у него, жестокий, властный, свирепый и беспощадный. Он никогда не оставляет своих врагов за спиной, уничтожает всех, безжалостно, жестко. Неминуемо принося гибель каждому, кто встанет у него на пути, будь то невинное животное или даже ребенок. Никто не скроется от его гнева и жажды крови. Я знаю, что происходит. Наконец-то раздался голос мужчины. «Что?» — затаив дыхание, спросила демоница. В астарот начала возвращаться магия. Сильная, древняя и прекрасная. Я уже чувствую ее. Ощущаю вкус на своих губах, в каждой клеточке своего тела и даже в собственной крови. Эта магия пропитывает собой все вокруг. Скоро. Очень скоро в ваш мир вернутся те, кого вы уже и не чаяли увидеть. Драконы, истинные покорители небес. Что? поражённо выдохнула Нарин, уставившись в проём шокированным взглядом. Но ведь для этого же нужны заклинатели. А, один из них и так уже имеется в остароте, хмыкнул он. Ещё не сформировавшийся, не окрепший, но могущественный. Невозможно. Отрицательно замотала она головой. «Его бы уже обнаружили?» «Нет, если дар заклинателя скрыт еще более мощной силой. Скрытой силой. На Ирин Не понимаю». Источник. Древний и мощнейший источник великой силы драконов. И он сейчас в Астароте. А если быть точнее, то в Академии Смерти. Именно Источник снял чары с Леора. И именно Источник, а по совместительству и Заклинатель, является истиной Дарена Саргата. Устрани ее, Найрин. И я должен заполучить ее себе. С той силой, что течет в ее крови, я сумею завоевать Астарот. Каждый склонить передо мной голову. Никто не в силах будет мне противостоять. Никто! Но... «Как мне такое устроить, господин?» Запинаясь, поинтересовалась демоница. «Я дам тебе один амулет». «Как только ты столкнёшься с носителем столь редкого и могущественного дара, амулет начнёт источать лёгкое сияние, вот тогда-то ты и должна будешь сжать его, а затем надеть на ту девушку, в ком скрыта сила. Но, ну, но, но как же, а если Даррен или Эран это увидит «Если они меня остановят, да мало ли, источник не иголка в стоге сена, его уже ищут. А Иран, если напал на след своего, не упустит, он найдёт». «Не переживай насчёт братьев танцы Я сделаю так, что им будет не до источника». Найрин замерла, ожидая, что скажет мужчина. «Благодаря возрождающейся магии в Астароте, я снова смогу устроить то, что и более ста лет назад. Прорыв». И опущу моего варха. И пока они будут заняты им, ты займёшься истиной саргата. А пока...» Найрин, слушая план своего господина, кажется, даже перестала дышать. «Вархи. Снова эти страшные монстры, поглощающие магию. Снова война. Снова множество смертей, а затем... Она получит всё, о чём мечтала, ведь господин пообещал, он дал слово. «Держи!» Из проёма появилась огромная мужская рука с бронзовой кожей и длинными острыми когтями, удерживающими неприметный амулет над тоненькой серебряной цепочке. «Когда придёт момент, сожми его, а затем накинь на источник. Он переместится туда, где её уже никто и никогда не найдёт. Позже я заберу свой трофей». И мужчина довольно засмеялся. Найрин же, приняв амулет, спрятала его в полах плаща, а затем поднялась со стула и произнесла, «Я поняла, господин». «Ступай!» — отпустил он собеседницу, но прежде чем прервать связь, напомнил. «И не смей меня подвести, дорогуша, иначе...» Он хмыкнул, и магический проем тут же исчез, словно его тут никогда и не было. Женщина же, снова накинув на голову купюшон, спешно покинула таверну, чтобы как можно скорее вернуться в академию. Туда, где, как оказалось, и спряталась истинная Даррена. Теперь дело за малым — найти её. И в этом ей поможет амулет, данный господином.